И они знали, что такие квартиры их ждут. По этим деталям мы окончательно убеждаемся, что бегство из страны охватило и самые обеспеченные слои израильской молодежи. Они предпочитают полулегально околачиваться в Париже, Нью-Йорке, Бонне, нежели благоденствовать, как положено представителям элиты, на родине отцов, где им приходится откупаться от призыва в воинские части для очередной карательной экспедиции. В Париже по наблюдениям Анн Элизабет Мутте эти галилейские растенияки цинично упрекают местных евреев в недостаточном внимании к Израилю, чуть что бросаются кличкой антисемит. Но сами к негодованию парижских сионистов сводят на нет их пропагандистскую брехню об израильском рае своими признаниями о том, что в действительности творится в покинутой ими стране. А рассказывают-то они правду. И чем горше она, тем суровее месть французских сионистов за клевету. 22-летняя девушка из Байаршевы, прочно обосновавшаяся в Париже с согласия и при денежной поддержке отца, владельца обувного магазина, рассказала за столиком кафе в компании. «На задворках нашего дома поселилась семья приехавшего из Белоруссии техника по холодильным установкам. Но у нас он почему-то работает подсобным рабочим в мебельной мастерской» жена начала было работать ночной сиделкой по разовым приглашениям, но профсоюз объявил ей бойкот за антиизраильские настроения. И вот эту Чету пришли приглашать на собрание общества защиты евреев в Советском Союзе. И муж ответил: "Нечего нам делать на таком собрании. Вот когда будет создано наконец общество защиты евреев из СССР в Израиле, я первым прибегу". В кафе посмеялись. Ну девушка, из-за распространения антиизраильского злобного анекдота со следующего же дня подвергли организованному остракизму, до того организованному, что она вынуждена была переехать не то в Марсель, не то в Лион. Девушка клялась и божилась, что рассказывала не анекдот, а быль. Ей вы не поверили. Вынужденные признания изменника. А ведь, попади с меня в Париже на глаза теливский журнал Шалом, номер 41, я, пожалуй, мог бы выручить девушку. Но, к сожалению, уже только впоследствии я прочитал на пятой странице этого независимого журнала письмо недавнего израильтянина, выкупившего от имени хорошо всё обдумавший груб бы переехавших в Израиль советских граждан. Все они ищут средств обороны от обмана, надувательства, пропагандистских пасу и игры на чувствах, которым подвергают новоприбывших сионистские партии, особенно во время избирательной кампании. Автор письма выражает мнение людей изголодавшихся в Израиле по социальной справедливости по избавлению от уничижительного неравенства и приходит к выводу, для борьбы с местной бюрократией и защиты интересов русских евреев, а не самые бедные и самые робкие, нужна Лига защиты репатриантов из СССР. Название набрано прописными буквами, ибо мотивированный призыв к созданию в Израиле организации для защиты бывших советских граждан составляет существо письма. Этот призыв варьируется на все лады, рассматривается с разных сторон, аргументируется, обосновывается, доказывается. Кем, однако? Не написал ли столь невыгодное для израильских властей письмо, что он не был виноват? убеждённый антисионист, до конца разочаровавшийся в Израиле и окончательно решивший бежать. Не его ли личными невзгодами объясняются бескомпромиссно точные оценки трагического положения бывших советских граждан на израильской чужбине? Не дошёл ли он до полного отчаяния и перестал владеть собой? Нет, нет и нет. Ещё задолго до обращения в журнал Шалом автор письма успел сделать в Израиле необычайную карьеру и бо сразу же по приезду стал ретивым сотрудником одной из сионистских служб, специально созданных для заманивания советских граждан в страну обитаванную